Часть вторая. Талая вода. Словно вся пропамять в сознании раскаленной лавой текла, словно я свои жарядания из чужих ладоней пила. Анна Ахматова. Глава шестая. 2229 год от Великого Исхода, первый день месяца Агнца, святой город Кантиска. Почерк у кардинала Таянского и Аланского был под стать ему самому, крупный и красивый. Во всяком случае, много красивее быстрых летящих каракулей его преосвященства, которые тот и сам не всегда мог сразу разобрать, особенно по прошествии времени. Читать письма Максимилиана было бы сплошным удовольствием, если бы не новости, которые тот сообщал. Кардинал писал образно и емко, опуская присущую большинству клириков витиеватость и ссылки на книгу книг. Разумеется, в своем официальном послании к Анклаву Максимилиан соблюдал все каноны – Но в личном, глубоко секретном послании архипастырю был предельно откровенен, за что Феликс, не терпевший велиречивости и хождения вокруг да около, был своему единомышленнику и соратнику глубоко признателен. Вообще-то говоря, по чести обаятельный, глубоко начитанный Максимилиан, с детства готовившийся к церковной карьере, был бы на месте архипастыря уместнее резковатого, замкнутого Феликса. Судьбе же было угодно вручить посох бывшему воину. и будь тот настроен более мистически, непременно углядел бы в этом волю провидения, ибо приближалась война. Феликс машинально поправил свечу в отевском подсвечнике, изображавшем готового спахнуть голубя. Занятно, но у отевов эта птица символизировала плотскую любовь, а церковь единая и единственная видела в ней символ целомудрия и одно из воплощений духа. Рассеянно улыбнувшись и погладив правую руку, привычка, возникшая от постоянного желания убедиться, что он больше не калека, архипастр склонился над письмом. — Дела, дорогой друг, — писал Максимилиан, — оставляет желать много лучшего, хотя назвать их безнадежными я бы тоже не торопился. — Когда я согласился приехать в Элленд, то полагал, что вы преувеличиваете достоинство герцога Рене и его влияние на жителей государства, но оказалось, что вы их недооценили. Ренне Арой — истинный вождь, которого обожают все его подданные, от мала до велика. Причем Орой ничего не делает, чтобы завоевать эту любовь и поклонение. Каюсь, мой дорогой друг, и я сам попал под обаяние этой неординарной личности, и теперь вполне представляю, каким мог быть император Ангель в лучшие свои годы. Не скрою, если бы не это обстоятельство, я бы счел положение гнезда Альбатроса совершенно безнадежным, но все равно без помощи нам... Видите, любезный Феликс, я уже не отделяю себя от своей строптивой паствы долго не продержаться. Вести и стояны самые тревожные. Не знаю, сохранились ли те источники информации, которыми располагала церковь в Гелании. Очень бы хотелось, чтобы это было так, но самозванец Тиберии находится полностью под влиянием самозванного же регента и, видимо, сообщил тому, все известные ему как клирику высокого ранга тайной церкви. Остается надеяться, что покойный Иннокентий делился со своим окружением далеко не всеми секретами. Тем не менее, вред Тибери и последовавшие за ним уже принесли еще и принесут немало. Когда настанет день расплаты, я сам буду свидетельствовать перед Конклавом против них и с чистой совестью передам эту клику в руки скорбящих братьев. Но вернемся к делам нашим. Если я передаю сведения, уже известные в ваших южных краях, Просто пропустите эти строки, хотя я почти уверен, что то, что я расскажу, станет для вас той же неприятной новостью, как и для меня. Начну с того, что у нас появился некий таинственный друг, присылающий глубиной почты послания, подписанные Эмико, в которых содержатся сведения исключительной важности. Кроме того, совершенно очевидно, что Рене имеет в тайне своих прознатчиков, имена которых держатся в строжайшей тайне, за что я его не виню. Люди, помогающие нам из логова зверя, заслуживают того, чтобы об их безопасности заботились. Итак, нам достоверно известно, что в Гелании скапливаются войска, причем их численность явно превышает возможности тарский и Альвии, вместе взятых в несколько раз. Михай называет их горским ополчением, но, судя по всему, это прекрасно обученные воины, подчиняющиеся железной дисциплине и фанатично преданные делу, о котором я расскажу ниже. Рене утверждает, и у меня нет оснований ему не верить, что эти воины принадлежат к расе гоблинов, каковых мы, многие годы, почитали вымышленными существами. Тем не менее, наш вездесущий герцог в юные годы предпринял путешествие в последние горы и имел сомнительное удовольствие познакомиться с этими существами достаточно близко. Не столь давно последовало нападение, свидетелем которого стал брат Парамон. А теперь одного из гоблинов видел собственными глазами и я. Он принес на себе, я не преувеличиваю, Веланд, больного графа Гордани, выполняя клятву, данную известному нам Роману Ясному. Как Барду удалось вынудить гоблина это сделать, я не знаю, но мог лично убедиться в том, что ночной народ, как еще называют, обладает нам непонятным, но очень строгим кодексом чести. Статью эти существа не сильно отличаются от людей, но лица их способны даже самого храброго человека лишить сна на несколько дней. Гоблины довольно высоки ростом, широки в плечах, их руки несколько длиннее человеческих, а сами они обладают огромной силой. Одеваются в основном в кожу и домотканное сукно, предпочитая мрачное темное тона одежде, что как нельзя лучше сочетается с их отталкивающими физиономиями. У них жесткие черные волосы, начинающие расти почти от сросшихся бровей, низкие выступающие лбы, воистину волчий оскал, узкие рысье глаза черного или желтого цвета. Они носят длинные висячие усы, а волосы или истригут в кружок, или же стягивают сзади в некое подобие конского хвоста. Это неутомимые и свирепые бойцы, истории, предпочитавшие в качестве оружия усиленные луки, дротики, прощи, кривые таганы и кинжалы. Копья у них были не в почете, видимо, потому что, обладая руками такой длины, они могут достать любого врага саблей или кинжалом. До последнего времени гоблины предпочитали биться по старинке, один на один, не имея практически никакого понятия о тактике, не говоря уж о стратегии, и презирая современное оружие, кроме арбалетов, которым их приучили торскийцы. Но в этой области, к сожалению, в последнее время ситуация изменилась. По приказу и приличном участии Гадоя, гоблины осваивают длинные пики и алибарды, одновременно обучаясь атаковать или обороняться большими колоннами и действовать совместно с царскийскими мушкетерами. Учитывая их огромную силу, ни Велланде, ни Варции противопоставить пехоте, организованной подобным образом, нечего. Рене полагал, что численность гоблинов невелика, но, видимо, он ошибался. Вероятно, в юго-западной области последних гор – которую он посещал, гоблины действительно живут в небольших деревнях, занимаясь скотоводством и охотой, а также рубят лес и сплавляют его по горным рекам в Тарску. Кстати, они тоньше в кости и более человекоподобны, чем их северо-восточные родичи. Те же, видимо, живут большими поселениями и подчиняются своим вождям, которые присягнули наверное, смехаю. Михаю. Как нам стало известно, сделали они это по доброй воле, так как регент открыл им, что намерен вернуть в мир их богов. Мы с герцогом Ороем и Шандером Гордани провели несколько вечеров, пытаясь из полудетских воспоминаний первого и разговоров бедного Шандера с него невольным спасителем. Кстати, Гордани вспоминает своего гоблина по имени Уррик весьма тепло, он искренне возмутился, когда я назвал того нелюдем, составить единую картину верований этого племени и на основании этого понять, чем же их мог завлечь Михай Годой. Впрочем, я полагаю, что сам герцог Рене придает этим легендам куда большее значение, чем пытается показать. Надеюсь, что со временем он будет со мной более откровенным. Пока же возвращаюсь к нашим неприятелям. Эти существа уверены, что были созданы. Надеюсь, эта ересь не дойдет до ушей скорбящих братьев, иначе я рискую окончить свои дни, приняв Агвазакта, чего не хотелось бы, не творцом, но некими истинными созидателями. сотворившими когда-то этот мир и населившими его сначала неразумными тварями, затем существами, сочетающими в себе животное и разумное начало, троллями, и ныне вымершими полулюдьми-полуконями, и, наконец, людьми и гномами, обладающими бессмертной душой. Последнее с точки зрения гоблинов является признаком ущербности, ибо дает право на ошибку, которую могут исправить или искупить в следующей жизни. себя же гоблины почитают венцом творения так как не имеют души и рождаются чтобы выполнять свое предназначение которое за них никто не исполнит а затем исчезнуть навсегда покрыв себя либо позором если долг не исполнен либо славой шендер пытался доказать своему спасителю что тот как и всякая дышащая тварь обладает бессмертной душой но не преуспел в этом зато его спаситель рассказал ему весьма забавное гоблинское предание согласно ему Истинные создатели были уничтожены вторгшимися в наш мир чужаками, которые привели с собой своих прихвостней, что как две капли воды, похожи на действующих в наших сказках бессмертных эльфов. Кстати, этот гоблин не придумал ничего лучшего, чем принять победившего его барда Романа за эльфа. Видимо, чтобы оправдать этим свое поражение, ведь некогда предки гоблинов, по их утверждениям, потерпели поражение именно от эльфов. Уничтожив истинных Созидателей, узурпаторы установили свое господство, которое длилось тысяч лет, после чего вместе с эльфами внезапно покинули мир. Гоблины во времена владычества эльфов отступили в последние горы, где и жили в ожидании знамения возвращения истинных Созидателей, которых, оказывается, можно вернуть. Как это сделать, друг Шандера, естественно, не знает – но именно при помощи этой нехитрой приманки Михай заставил ночной народ выползти из своих нор и встать под свои знамена. Как и следовало ожидать, Регант внушил своим звероподобным союзникам, что начинать следует с захвата Элленда. Разумеется, никаких созидателей они там не найдут, но беду могут причинить немалую. Я с трудом представляю, как потом наш бесподобный годой станет объясняться с приведенной им ордой, когда гоблины поймут, что их обманули». Впрочем, боюсь, что поймут они это еще не скоро. Рене полагает, что годой предназначил гоблинов для того, чтобы взломать оборону Элланда, чтобы по их трупам прошли торскийцы. Таянцы, по мнению адмирала, вряд ли горят желанием воевать. Им слишком памятна дружба Альбатроса и Рыси. К тому же они запуганы и растеряны, а страх и растерянность не то чувство, которое делает человека хорошим воином. Видите, дорогой друг, я начинаю рассуждать о некоторых вещах, как заправский воин. Однако не гоблины и не стрелки более всего беспокоят герцога Арроя. Дело в том, что в Таяне творятся вещи, непонятные человеческому разумению. То, что Михай довольно далеко продвинулся по дороге запретной магии, очевидно, и никто не может представить, какие страшные тайны открылись ему на путях, благоразумно запрещенных равноапостольной Циалой. Мы точно знаем, что он как-то научился подчинять тело другого человека своей недоброй воле. Правда, делать это, судя по всему, весьма трудно и результат непредсказуем. Во всяком случае, принц Стефан Ямбор и герцог Шандер Гордани устояли перед этим колдовством, но ценой тяжкой болезни. Состояние Шандера лично мне представляется безнадежным. Он медленно слабеет, и помочь ему не может никто». Возможно, если бы в Идаконе находился Роман Ясный, сумевший излечить Стефана, он спас бы и графа Гордани, но где находится Барт неизвестно никому. Мне искренне жаль графа, который переносит свои страдания с необыкновенной стойкостью, и я полагаю, что одно это преступление делает возможным применение против Михая Годоя любых мер. Пока же мы готовимся к войне и считаем дни, которые нам для этого отпустила великодушная зима. Не скрою, то, что весна в приходит на месяц позже, чем в южную фронтеру, вызывает определенную надежду. Если бы святое воинство нанесло упреждающий удар через Гремиху, планы Михая были бы серьезным образом нарушены, ибо ему пришлось бы дробить свои силы. Без этого наше положение будет очень тяжелым, но я все же надеюсь на вашу решительность. Остаюсь искренне ваш, Максимилиан Элланский. Писано в 26-й день месяца Вепря. — В двадцать шестой день месяца вепря, — пробормотал вслух Феликс, — проклятие. Можно подумать, я не понимаю, что все это значит, но я ничего не могу сделать с этими мунскими ублюдками. Его святейшество еще раз пробежал глазами послание. Если он все правильно помнит, не сегодня-завтра дороги в Таяне и Фронтере просохнут. Вот тут бы и дать по рукам взорвавшемуся выскочке. Вряд ли Михай рискнет сунуться в междуречье Ганы и Фанта. Раньше месяца медведя. Но время все равно упущено, и упущено безнадежно. Архипастырь нервно погладил руку, затем решительно дернул шнур звонка. Брат Парамон, уже вполне освоившийся с должностью секретаря его святейшества, но все еще робеющий блистательного брата Фиделиуса, возник на пороге, моргая близорукими глазами. — Мне нужен Рафал, — отрывисто сказал Феликс, — и побыстрее. Брат Парамон кивнул и торопливо вышел. Архипастырь откинулся в кресле, глядя в расписанный звездами потолок. То, что он собирался сделать, счел бы безумием сам Филипп, но другого выхода не было. По крайней мере, он, Феликс, его не нашел за два месяца, прошедших с того злосчастного дня, как в его кабинет провели смущенного графа Нурнига, посла его императорского величества Базилека. Длиннейшее велиречивое послание, без сомнения сочиненное всемогущим канцлером Бернаром, Оказавшимся довольно дальновидным, чтобы жениться на дочери стремительно выживающего из ума Базилека, сводилось к тому, что провозглашенный церковью святой поход был весьма неугоден Мунту. Феликс, как и Рене, терпеть не мог политику, но вынужден был в ней разбираться. Реакция империи его не удивила, более того, не зная он подробностей происходившего в Твояне, он бы счел ее обоснованной. В самом деле, Арция давно одряхлела и держалась лишь потому, что никому не приходило в голову ее хорошенько потрясти. Когда-то присоединенное королевство и герцогство, ныне ставшее провинциями империи, все еще оставались в ее составе, так как местные нобели были слишком сыты и ленивы, чтобы оспаривать права на независимость. И тем не менее Феликс отчетливо понимал, что рано или поздно кто-то из них решится из герцога или графа превратиться в короля – И если ему улыбнется удача, то и другие молодые и честолюбивые поспешат отложиться от тихо умирающей митрополии. Базилек и его окружение предпочитали не замечать очевидное, предполагая, что на их век хватит. Они опасались другого – союза Таяны и Тарский, которые все увереннее заявляли о себе. Правда, пока они не покушались на империю, раздвигая свои границы в основном за счет северных и восточных земель, примыкающих к запретной черте – Но вот многие фронтерские нобели начинали поглядывать на Рене и Марко как на возможных сюзеренов, от которых куда больше толку, чем от мунских вырожденцев. Отставка же, данная Стефаном беспутной императорской племяннице, заставила забыть об идее объединения старого и нового центров путем династического брака. Бернар, в отличие от Базилека, пекущийся о своем будущем, понимал, что усиление Таяны означает неизбежный распад Арции. В этих условиях ссора рыси с альбатросом представлялась чудесным спасением. Базилек без колебания признавал все права Михая Годоя и спешно отправил в Гелань с деликатной дипломатической миссией графа Фредерика Койлу, сделавшего все возможное и невозможное, чтобы укрепить регента в его желании захватить Эланд и свернуть голову Рене. Михай принял графа по-королевски, завалив его подарками и введя в круг своих избранных друзей. В этих условиях непреклонная позиция церкви, не признававшая при Гадоя, не могла вызвать у мунского двора ничего, кроме отторжения. В своем письме Бернар указывал, что не намерен вмешиваться в дела его святейшества, но не может позволить святому воинству пройти через имперские владения и воспрепятствовать присоединению к святому походу своих вассалов. Более того... Базилек был осведомлен о том, что далеко не все члены Конклава разделяют мнение архипастыря, и намекал, что империя готова поспособствовать расколу церкви и предоставить мятежным клирикам лежащую недалеко от Мунта Фейвейю, чье имя тесно связано с именем Циалы Благословенной. Были и другие угрозы и намеки, но в сравнении с первыми двумя они выглядели как мыши рядом с котами. Феликс понимал, что сопротивление Базилека сломить ему вполне по силам, И он, без сомнения, сделал бы это уже к началу осени, пустив в ход и то оружие, которым так сильны церковники и свои личные связи в мунте, так как в свое время рыцарь Феликс был весьма близок с убитым при Авере принцем Эллари, столь непохожим на бездарного базилека, как нож на репу. Увы, у архипастыря не было времени. Он отдавал себе отчет, что склока церкви с Арцией при любом исходе многократно усилит Гадоя. Да и рисковать целостницу церкви в ожидании потрясений, которое сулило это лето, было безумием. Феликс был вынужден ждать, копя силы в подвластной ему святой области, собирая припасы и деньги, тренируя добровольцев, которым для того, чтобы примкнуть к войску, не требовалось разрешения Сюзерена. Уже сейчас под Контийской собралось не меньше десяти тысяч волонтеров, которые в купе с двенадцатью тысячами отборного церковного войска представляли немалую силу. Конечно, с ними нельзя было штурмовать Гелань, но вот отвлечь Михая от Элленда возможностью удара через Гремиху было вполне возможно. Только вся эта сила была связана по рукам и ногам, выжившим из ума императором и его обнаглевшими родственничками. Феликс видел, что единственным выходом является ускоренный марш на помощь Аррою, но для этого придется ждать нападения Гадоя на Элленд. Тогда можно будет отринуть все условности, только вот дорога займет не меньше полутора месяцев. И все это время Эланду придется отбиваться в одиночку, а этого-то Феликс и не мог допустить. Лейтенант Рафал застал архипастыря, задумчиво изучающего карту понтаны. С той невероятной ночи в храме святого Эрасти все свидетели явления великомученика и последовавшие расправы над светотатцами невольно держались вместе. Добори, Парамон, Рафал и Ласло стали надежной опорой архипастыря. А связывающая их тайна заставляла относиться друг к другу с полным доверием. Поэтому Феликс не стал хитрить и ходить вокруг да около. Посмотри сюда. Архипастырь указал стеком и слоновой кости место на карте. Тебе нужно добраться в эти места и разыскать там остров в болоте, который эльфы называют убежищем. Лейтенант с явным непониманием смотрел на Феликса, и тот со вздохом продолжил. То, что я тебя прошу сделать, может показаться безумием, но мы не имеем права оставлять Элленд без помощи и не можем, по милости Бернара, ударить по первыми. — Я понимаю, — кивнул каштановый шевелюрый лейтенант. — Ты помнишь Романа? — Либра? — Разумеется. — Разве такое забудешь? — Хорошо. — А теперь слушай меня внимательно. Я не сошел с ума, хотя сторонний наблюдатель с этим вряд ли согласится. — Так вот, тебе следует... 2229 год от Великого Исхода, восьмой день месяца Агнца, фронтера, ласковая пуща. Желтая бабочка радостно порхала над ломкой сухой травой и первыми весенними цветами. Под деревьями и по оврагам еще лежал синий набухший влагой снег, но поляны и прогалины уже были от него свободны, а теплый южный ветер подсушил землю, на которой не замедлили расцвести желтые и белые примулы. Маленькие серые пичуги предпочитающие зимовать в родных краях, оживленно бронились в покрытых серебристыми барашками в кустах ябняка. Им не было никакого дела до худенькой женщины с блаженной улыбкой, поставлявшей лицо и руки весеннему солнцу. Лупа была счастлива, как никогда в жизни. Ее переполняла неистовая, бурная, как весенние ручьи радость. Женщина словно бы захмелела, и вместе с тем никогда еще она так остро не чувствовала то, что происходит вокруг». Она слышала, как бродят в деревьях молодые соки, еще не нашедшие выхода своей буйной силе. Ей были понятны птичьи голоса и забота и ты, спешащие приготовить нару для будущего потомства. Звонкие голоса, проплывающих в небе птичьих стай, наполняли душу ликованием так же, как и звон ручьев и трогательные сережки, украсившие орешник. Она ни о чем не думала и почти ничего не помнила. От прежней жизни остались какие-то смутные туманные образы. Девочка, кормящая с голубей, островерхие черепичные крыши, запах сушеных трав, свет, пробивающийся сквозь низкое окошко. Все тревожище, грустное, болезненное, словно бы смыло прозрачной родниковой водой. Даже собственное имя женщина не то чтобы забыла, просто оно стало чем-то ненужным, бессмысленным. Зачем о чем-то думать, если в Тарру пришла весна? Есть один непреложный закон – весной нужно радоваться и спешить жить. И она радовалась. Кусты за спиной вздрогнули, расступились, пропуская стройную гибкую фигуру в темно-сером, и снова сплелись. На поляну вышел юноша с точенным эльфийским лицом, обрабленным зеленоватыми локонами. В сомкнутых ковшиком ладонях он держал пригоршню крупнозернистого снега, сквозь который пробивались сереневые с белыми прожилками цветы. Лупе, радостно вскрикнув, подбежала к пришедшему и с нежностью погладила атласные упругие лепестки, прошептав «Какие красивые!». Он протянул ей цветы, которые она с восторгом приняла. Цветы пахли свежестью и слегка медом. Женщина с мечтательной улыбкой вдыхала слабый аромат и не сразу почувствовала, как узкая рука легла ей на голову, нежно коснувшись легких пепельных волос. Лицо юноши в сером приняло сосредоточенное выражение – Губы зашевелились, как будто он шепотом произносил какие-то слова. Женщина вздрогнула, словно ее кто-то внезапно тронул ледяными пальцами и затрясла головой, словно отгоняя наваждение. Когда она подняла глаза, былого беспредельного счастья в них уже не светилось. Были тревога и непонимание. «Где я? Что со мной? Почему весна?» «Весна потому, что она пришла. Ты очень долго спала и видела добрые сны». Кэрриуэн, отдаст, то невесело усмехнулся. «Мне было жаль будить тебя, но у меня нет другого выхода. Беда на пороге». «Беда?» Лупая сверкнула золотисто-зелеными глазами. «Да, я теперь вспоминаю. Гелайн, смерти, гоблины. Но как вышло, что я тут?» «А что было последним, что ты запомнила?» Кариуэн опустился на землю у ног Лупы и принялся рассеянно перебирать пальцами золотистые метелки прошлогодней травы. «Я нашел тебя в лесу». «Ты почти совсем замерзла, и я не придумал ничего лучшего, чем навеять на тебя зимний сон». «Зимний сон?» — с удивлением переспросил Лупе. «Но разве может человек спать так же, как медведь или еж?» «Конечно может», — пожал плечами хозяин, — «только не знает об этом. Звери и деревья не умеют усыпить себя сами, а люди слишком много думают и слишком многого боятся. Им просто нужно помочь». Я узнал тебя и сначала хотел отнести к твоим соплеменникам или навести их на твой след. Но сейчас здесь очень неспокойно, и я не мог им тебя доверить. Но и оставить тебя зимовать в лесу было нельзя. Мы хозяева, зимой тоже теряем часть силы, выходим из своих прибежищ очень редко. Я просто не мог заботиться о ком-то еще, вот и пришлось взять тебя с собой в зимнее укрытие. Да, я что-то помню. Помню, я бродила по опушке леса, Надеялась встретить кого-то из хранителей, потому что по тракту идти было нельзя, а дороги через Кабани-Топи я не знала, и потом болота еще не замерзли. — Кабани-Топи никогда не замерзают, — махнул рукой Керюэн. Они ведь не простое болото, там есть место силы, правда, оно почти выдохлось, но для того, чтобы устоять против зимы, его еще хватает. — Ты хорошо сделала, что туда не пошла. — Матушка, она ведь странная, кого-то пропустит, а кого-то и утопит. Так, на всякий случай. Она мало кому верит, и, по-моему, у нее есть на то все основания. Но почему ты ушла из города, да еще под зиму? «Я не могла там больше оставаться», — вздохнула Лупы. «Всех, кого я любила, или убили, или забрали. Я оставалась одна». «Это очень плохо, когда все погибают», — печально кивнул хозяин ласковой пущей. «Я ведь тоже год назад остался совсем один». Сейчас я почти привык и даже справляюсь со своим делом. Зиму мы пережили очень хорошо. Ни одно большое дерево не погибло, и зверье тоже славно перезимовало. Скоро у всех будет потомство, новая забота, но я справлюсь. Жаль, конечно, что окрестные хранители почти все сбежали, да и хозяева тоже. Если честно, я считаю это трусостью. В конце концов, хранить, когда все в порядке, может любой грибной пень. А вот когда дело доходит до конца света, тут мы, дети дуба, и должны показать, что нас не зря уважают. Кириуэн залихватски тряхнул буйными кудрями, и мы еще посмотрим, кто кого. — Слушай, смертная, оставайся здесь со мной. Дел тут очень много, а рук мало. — Погоди. Лу казалась немного растерянной. Но ведь я не умею, я человек. — А тут и уметь нечего, или вернее, почти нечего, — убежденно заявил Кириуэн. — Главное захотеть. Ты ведь в магии разбираешься, и есть в тебе что-то, что вызывает доверие. Тут в Тарле кровь у всех так смешана, что если знать, чего хочешь, всегда найдешь себе искру, которую нужно только раздуть. Я думаю, если ты постараешься, ты сможешь стать хранительницей. Тем более их сейчас тут нет. Да, я об этом уже говорил. А иметь дело с деревьями, озером, магией леса очень приятно и продлевает жизнь. Ты вполне сможешь стать, ну, не совсем бессмертной, но проживешь много больше людей и даже некоторых деревьев. Если, конечно, осенний кошмар нас всех не сожрет. Но тогда все равно никого не останется. Одни голодные тени и туман. — Не знаю, — растерянно отозвалась Лупа. — Я никогда не думала о бессмертии. — А те, кто о нем думает, никогда его и не получают, — заявил Дубовичок. — Так почему-то всегда бывает. — Так ты согласна? — Пожалуй, я останусь у тебя. Пока. А там видно будет. — Слушай, но если этот осенний нападет... «Мы будем защищаться», — быстро ответил Кэрри «Мы осенью много говорили и с матушкой, и с Прошинку, и кое с кем еще. Удрали все-таки не все. Нам есть чем принять эту нежить. И мы больше не одни. Всадники гордые уже не спят, их кто-то разбудил. Так что сам осенний снова сюда пройти не сможет, а с его подручными мы как-нибудь доуправимся». 2229 год от Великого Исхода, восьмой день месяца Агнца. Таяна Гелань Ланка была просто великолепна, когда в пурпурном бархатном платье и подобранном в том плаще, оттороченном блестящим темно-коричневым мехом, поднялась на разубранное флагами и гирляндами возвышение, специально сколоченное по такому случаю лучшими плотниками Гелани. Медные волосы жены регента украшала горящая тревожным блеском рубиновая торскийская диадема. Темно-алые камни пылали в ушах. Солнце светило по-весеннему ясно и сильно, но в тени еще было холодно. Принцесса мерзла, но капюшон роскошного плаща оставался откинутым. В такой день властительница должна предстать перед подданными во всем блеске. Рядом с Иланой стоял толстый кардинал Тиберий, которого младшая дочь покойного короля ненавидела и презирала чуть ли не с детства. Ее законный супруг... Тарскийский господарь, он же регент Таяны, какового Ланка ненавидела и презирала еще больше, красовался внизу, разодетый в свои любимые черный и ярко-красный цвета. Грудь регента украшал богатый стальной нагрудник отеской работы, голову венчал шлем с султаном и слегка подбитых перьев черного страуса. Михай Годой восседал на вороном без единого пятнышка жеребца. Рядом с ним, на пышном белом муле, скорчился епископ Таисий, а чуть подальше с трудом сдерживал горячего серого в яблоках скакуна арцистский посол Фредерик Койла. Ланка не могла видеть лиц, находящихся внизу мужчин, но не сомневалась, что они были торжествующими. Каждый из них добился того, чего хотел. Михай получил от императора Базилека право прохода через арцистские провинции. Таисий стоял на пороге исполнения своей многолетней мечты об искоренении какой-нибудь ереси, а красавец Скойла оправдал возложенные на него надежды канцлера империи, спавшего и видевшего, как рысь и альбатрос уничтожают друг друга. Впрочем, жители столицы, да и большинство из марширующих внизу воинов, не предполагали, что им предстоит склестнуться именно с элансами. То ли для того, чтобы все еще остававшиеся в Таяне люди Рены не успели предупредить своего опасного господина, то ли потому, что население Гелании весьма прохладно отнеслось к объявленному Тиберием святому походу против эланских нечестивцев, то ли чтобы Базилек смог хоть как-то оправдаться перед архипасторем, было объявлено, что таянское тарскийское войско и благочестивые ополченцы из числа горцев отправляются в святой поход против атевских язычников. Правду знали только в высоком замке, да еще бывалые воины догадывались, что отправляются не на юг, а на север. В письме же императора было сказано, что воинству Михая разрешено пройти ускоренным маршем через фронтеру к Гверганде, городу-порту, расположенному в устье полноводной Адены, северный берег которой от Зимней гряды до побережья принадлежал Эланду, а Южной империи. там, где армия погрузится на артистские корабли и отправится на юг воевать с безбожным калифом Майхубом. На деле же полки должны были, воспользовавшись городскими мостами, перейти на Эландский берег и, развернувшись вдоль побережья, вторгнуться во внутренний Эланд. Таким образом, Михай избегал переправы через Гану в единственном возможном месте и почти непроходимых болот и лесов внутреннего Эланда, где передвигаться можно лишь по двум большим дорогам перекрыть которое для такого полководца, как Рене, не составит особого труда. Иное дело – широкая прибрежная полоса, на которой есть где развернуться и знаменитой таянской коннице, и неутомимой гоблинской пехоте. Численное превосходство таким образом здесь становилось решающим фактором. Зимой, когда ледяные волны Сельдяного моря с ревом штурмуют берег, докатываясь до знаменитой скальной стены, что, по утверждению академиков, в страдавние годы, пока море по воле Творца не отступило, больше чем наполовину было скрыто под водой. Затевать подобный поход было бы самоубийством. Другое дело – короткое, но ласковое северное лето, когда залив спокоен, прибрежные пески зарастают астролистной травой, вполне годящиеся лошадям, а многочисленные ручьи и речонки можно легко перейти вброд. Побережье было единственным ключом к Эланду со стороны империи, а в Гверганде и на южном берегу Адены стояла Третья армия Арции под командованием знаменитого Цезаря Мальвани, целью которого было предотвратить вторжение в империю Таянско-Эландских войск. Однако любую дверь можно открыть с обеих сторон – И Михай годой счел, что лучше пожертвовать временем, чем военным преимуществом. Илана, конечно, представляла, сколько воинов находилось в распоряжении ее покойного отца. Не была она новичком и на военных парадах, которые всегда любила больше, чем балы и даже охоту. Но такого зрелища она еще не видела. Раньше через площадь Ратуши красивым строем маршировали серебряные и золотые, впереди и позади которых шли музыканты с увитыми пестрыми лентами-инструментами. На рысях проходили два или три полка легкой кавалерии и один полк тяжелый, которым ее отец и братья необычайно гордились. Рослые всадники на могучих гнедых конях все в одинаковых медных нагрудниках и шлемах с пестрыми истребиными перьями. На плечах офицеров красовались короткие плащи из рысью шкур, а простые воины щеголяли в темно-синих суконных с искусно вышитыми таянскими гербами. Илана с детства привыкла восхищаться этим зрелищем, сожалея лишь о том, что было оно слишком коротким. Все прохождение занимало не более трех четвертей оры. Теперь же войска шли третью ору к ряду. Первые войны уже наверняка миновали козьи лог, а конца войску все еще не было видно. Сейчас через площадь двигались гоблинские полки, и Ланка, как и все голландцы, была поражена их многочисленностью. Таянскую столицу словно бы затопила бурая река. Гоблины маршировали тысячами по двадцать в ряд. Их чужие лица обитателям Гелани казались совершенно одинаковыми, отчего людям становилось жутковато. Даже Иланне, привыкшей к Уррику, было не по себе. Она поискала глазами любовника и сразу же обнаружила его, застывшего за спиной Регента. Уррик, как и прочие гоблинские офицеры, одевался подчеркнуто скромно. Все попытки Михая разодеть свою личную охрану в яркие роскошные одежды натыкались на непоколебимое нет. Единственной роскошью, которую себе позволили гоблины, были легкие отевские нагрудники и отевские же кривые таганы, почти такие же по форме, как и те, что делали сами гоблины, но гораздо лучшего качества. Не удалось годою и посадить своих охранников на коней. Те наотрез отказались, заявив, что мужчины должны ходить пешком и что лошади пригодны лишь для слабосильных людей, а также для трусов и вырожденцев, живущих в южной части Большого Карбута, которые, используя этих никчемных и уродливых тварей, рискуют навлечь на себя гнев истинных созидателей. Впрочем, знающие люди не сомневались, что гоблинская пехота выдержит натиск любой кавалерии и во многом именно благодаря ненависти, которую горцы питали к лошадям. Ланка уже устала смотреть на одинаковые головы в одинаковых кожаных шлемах, и ее мысли заскользили по проторенной дорожке. Разумеется, принцессу занимал Ренне Аррой. Чем больше она узнавала своего мужа, чем больше осваивала сурриком науку любви, тем сильнее мечтала о седом Элансе. Убеждение Ланки в том, что их ссора была нелепой ошибкой, в которую ее толкнул гнусный, хотя и весьма дальновидный господин Бо, окрепло окончательно и бесповоротно. Илана не сомневалась, что еще можно все исправить, и судьба рано или поздно предоставит ей такую возможность. К сожалению, Уррик, которому она верила как самой себе, уходил вместе с годоем. В этом не было никакого злого умысла, просто говорящий по-арцистски молодой офицер был нужен регенту для облегчения общения со своими соплеменниками. Уррик уходил, а вот бледные советники нет. Так что супруга регента, хоть и была объявлена в отсутствии такового местоблюстительницей трона, прекрасно понимала, что всем заправлять будет не она, а господин Улло. Кстати говоря, казалось непостижимым, почему бледные оставались в стоянии именно тогда, когда их помощь годою была куда как необходима. Не собирался же регент схватиться с Рене, отказавшись от магии, и это после того, как адмирал дважды оставил его в дураках. Илана не сомневалась, что объяснение существует и что она должна его найти. 2229 год от Великого Исхода, 12-й день месяца Агнца, запретные земли. Это было бескрайнее море золотистой прошлогодней травы, сквозь которую уверенно пробивался ясно-зеленый молодой подшерсток. Тут и там на золотом спрозили фоне фоне, лели-белели-леловели первоцветки, над которыми кружили первые пчелы. Радостный весенний мир ничем не напоминал ни то, как расписывали запретные земли, а ни же ларги, людские предания, ни гоблинские представления о равнинах смерти. Криза и Рамиерль быстро шли на восток. Эльф знал дорогу так, словно бы тысячу раз уже проходил по ней, и неважно, было ли тому причиной черное кольцо на его руке или еще что-то. Криза держалась молодцом. Она тащила на себе столько, словно была не девушкой, пусть и варварского племени, а вьючным мулом, и при этом без умолку болтала. За месяцы, проведенные в дороге, Ромеерль и Орка не встретили ничего сверхъестественного. Это был обычный зимний поход в горах. Трудный, конечно, но по-своему даже скучный. Бесконечные подъемные спуски, выбор самой удобной дороги, охота, поиски места для ночлега – вот и все. Ромеерль узнал, что в горах быстрее и удобнее ходить по верху гребней. Даже делая на первый взгляд огромный крюк, ты приходишь к цели гораздо быстрее и куда менее уставшим, чем если бы ломился напрямик, спускаясь в долины и карабкаясь на круче. Криза не просто хорошо знала горы, она их чувствовала, поэтому ни лавины, ни метель ни разу не застали их врасплох. От Рамерля требовалось одно — указывать, в каком направлении нужно продвигаться, а остальное орка брала на себя. Дичиться она перестала очень быстро и столь же быстро принялась овладевать арцийским. Рамерль от своей попутчицы не отставал, и его успехи повергли бы в ужас Эанке, для которой гоблины были существами, отличающимися от крыс лишь размером и степенью опасности. Что до ее брата, то он скорее бы согласился провести остаток жизни в окружении гоблинов, нежели месяц наедине с красавицей сестрой. Разумеется, Либр не был бы самим собой, не расспрашивая он свою попутчицу о местных поверьях и преданиях и гоблинском житии бытие Криза отвечала охотно и с подробностями. Ко всему у девчонки оказался красивый сильный голос, и она с удовольствием пела старые песни и баллады, некоторые из них показались Ромеюлю весьма красивыми. Разумеется, Барт принялся их переводить, благо время было. Иногда им по несколько дней приходилось пережидать бураны или прятаться в скалах, ожидая, что нависшая над дорогой снежная громада сползет вниз, сделав проход на какое-то время безопасным. К счастью, последние горы, в том месте, в котором они шли, были не слишком высоки. Это было царство поросших густым лесом горных цепей, разделенных долинами. Некогда острые вершины были сглажены минувшими тысячелетиями, Летом здесь, видимо, царствовали травы и странные белые, словно вырезанные из бархата цветы, про которые особенно любили петь гоблины, называя их слезами инты. В целом же путешествие вышло не слишком обременительным, и не будь поставлено на карту столь многое, Ремель, несомненно, получил бы от него удовольствие. Теперь же эльфа одолевали неприятные мысли, особенно невыносимые по ночам, когда уставшая Криза крепко спала, А Роман, которому для восстановления сил требовалось намного меньше времени, ору за орой вглядывался в темное небо, усыпанное огромными, как это бывает в горах звездами. Казалось, они изобрели в места, где, отродясь, не было никакой магии. След Уанна тоже не ощущался. рамер пытался искать мага-одиночку и посредством волшбы, и выглядывая вещественные следы того, что кто-то шел впереди. Напрасно. Уан как в воду канул. Это могло означать одно из двух. Либо тот воспользовался какими-то иными путями, о существовании которых Рамир и не догадывался, либо же Уан погиб, и именно его смерть он и почувствовал в доме Реннака. Ромеерль так и не смог понять, кого же он потерял – отца, дядю Рене, Герику Уанна. Все они были ему дороги, любой из них мог в смертный час вспомнить о нем и обладал достаточной силой, чтобы послать последний зов. Ум услужливо подсказывал, что столь остро может быть воспринята лишь самая страшная потеря, но Роман гнал прочь мысль о смерти отца. Нет, не потому, что был готов выкупить его жизнь ценой другой, кроме, разумеется, своей собственной. Просто пока он не знал, кто, они все оставались живы. В его памяти, в его мыслях. Наступало утро. Криза протирала глаза, потягивалась, как горная рысь, весело бежала умываться и разводила огонь. Орка свято придерживалась обычая своего народа, согласно которому мужчина, если рядом женщина, не должен унижать себя приготовлением пищи. Каким-то образом девчонка умудрилась создавать на холодном костерке кушанье достойное королевского стола. Затем они пускались в путь и шли до самого вечера. В конце месяца сирены эльф с оркой почти миновали горную цепь, тянувшуюся параллельно большому карбуту, но более низкую и пологую, и оказались в окруженной горами равнине. похожей на дно высохшего озера. Снега в ней не было, и Романа поразила странная трава, серебристо-седая и шелковистая, как волосы пожилой женщины. Дул легкий ветер, и по равнине перекатывались серебряные волны. Душу эльфа невольно охватила странная тоска, горькая и светлая, как последние слезы, когда потеря уже оплакана и наступает облегчение. Ромерль нагнулся и коснулся чуткими пальцами гитариста шелковистых травинок, казавшихся странно живыми. «Здесь вся беда и проходила. Так давно-давно!» — голосок Кризы вызвал Барда из задумчивости. «Беда?» — повторил Роман. «Какая беда?» «Старая беда!» — шепотом пояснила Криза. «Это седое поле. Здесь они ходили биться. Созидатели и те, кто пришел. Они все погибшие, а трава стала седая от горя». Это подзвездная плакала о тех, кто его создавать. Новые не хотели, чтобы другие видели плач земля и запретили сюда ходить. Мы тоже были трусливыми, мы боялись за детей и уходили за горы. Но вы не забыли, хоть вам и было приказано забыть, — откликнулся Саремиэль. Не суди своих предков слишком строго. Я не сужу, вздохнула Криза, но я хотела, чтобы это лучше была грустная сказка, а она стыдная. Тут должна быть еще колодец, из которого текут слезы навсегда. Пойдем искать. Они искали колодец до ночи, но не нашли ничего, только шепчущую о чем-то седую траву. Лишь на закате над долиной проплыла стая странных белых птиц. Они летели клином и кричали мелодично и жалобно. Я тоже знаю про них. Это белые птицы, души тех, кто погибал в этом поле. Они вечно летать здесь и вечно звать. Ромерль промолчал. Даже если эти птицы были просто птицами, не стоило разрушать очарование легенды, самой красивой и страшной из рассказанных Кризой. Сам не зная, почему, Эльф взял с собой прятку седой травы, спрятав туда же, где хранился пучок иммортелей с могилы Мариты. Криза с удивлением посмотрела на своего попутчика, подумала и сделала то же самое. — Я принесу это для дедушки, — с гордостью сказала она. — А то даже он не ходит сюда. Теперь я могу сказать, что все так рассказывают. Кроме колодца, честно добавила она. Они не стали разбивать лагерь на седом поле, а вернулись в горы. Больше ничего примечательного ни в этот день, ни в следующее не произошло. Дорога становилась все более пологой, ели и лиственницы сменили сначала светлые буки, затем заросли цветущего орешника, и, наконец, спутники вышли к настоящему травяному океану. Рамьерле продолжала властно гнать на восток. Криза радостно шагала рядом с ним, несмотря на тяжелую ношу, умудряясь собирать невиданные степные цветы, на коротких привалах украшая себя венками. Девушка всегда остается девушкой, даже если принадлежит к племени гоблинов. Как бы то ни было, реку первой заметила именно орка. И река эта была огромной. Они вышли на крутой берег и замерли, любое наплавное величавое течение. Даже Гана в сравнении с этой равнинной красавицей казалась жалким ручейком. Дальний берег мог рассмотреть разве что эльф или гоблин, а для человека он сливался с небом и неторопливыми волнами. Видимо, в этих краях паводков не бывало вовсе, или же они прошли тогда, когда путники еще шли через горы. Река же была чистой, прозрачной и спокойной. Эльф легко спустился к воде и опустил в нее руку. Вода была холодной, но не настолько, чтобы это было невыносимым. Кое-где берег порос зеленеющим кустарником – Чуть дальше по течению Роман заметил тропу, протоптанную сотнями копыт, за которой зеленела небольшая рощица. Видимо, сюда захаживал на водопой лошадиный табун, но никаких следов жилья, никакого дерева, из которого можно было бы соорудить хоть какой-нибудь плод, не было. Ромерль знал, что им нужно на тот берег, но не представлял, как туда перебраться. Конечно, можно было бы подняться вверх по течению или спуститься вниз в поисках брода. но он не знал, сколько дней придется потратить, чтобы найти место для переправы или помощь. Пока им не попалось никаких свидетельств того, что в ларгах живет кто-нибудь разумный. Эльф, однако, не сомневался, что он почти у цели, а значит, оставалось одно. «Криза, ты умеешь плавать?» Он не сомневался, что не умеет, но спросить был обязан. «Нет», – удивилась она. «А разве можно это делать не рыбе и не жабе?» «Можно», – — заверил ее Ромиерль. — Более того, именно это я сейчас и сделаю. Она непонимающе уставилась на него черными глазищами. Ромиерлю не хотелось оставлять ее здесь, но выхода у него, похоже, не было. Время не ждало. — Криза. Эльф говорил медленно и ласково, как с Перлой, когда та начинала капризничать или же бояться. — Давай договоримся так. Я поплыву через реку. Ты останешься здесь. Тут, по-моему, неплохое место для стоянки. Жди меня. Он подумал и решил, пока не родится новая луна и не состарится на четверть. Если меня не будет, иди к деду и все ему расскажи, но я вернусь ей, скорее всего, не один. Внучка старого Реннока действительно была умной девушкой. Она, конечно, расстроилась, но поняла, что так нужно. Ромеерль помог ей разбить лагерь в зарослях какого-то кустарника с желтыми цветочками, собранными в изящной кисти. Вроде бы в этих местах никого не было, но осторожность не помешает. Эльф осмотрел дело рук своих, можно пройти в двух шагах и не заметить, что тут кто-то есть. Прощание отложили до утра, и это было ошибкой, потому что впервые за все время пути они не знали, о чем разговаривать. Костер, ловко скрытый в небольшой впадине, тихо догорал. Прощальный ужин, сооруженный оркой из ничего, был съеден. Золотистый эльфийский напиток выпит. Просто лишь спать обоим казалось неуместным. Наконец Ромеерль не выдержал. «Криза!» Раз уж мы так засиделись, расскажи мне про слезы Инты. Орка с готовностью кивнула, ее тоже мучило молчание, а потом она по всему очень любила эту историю. Похоже, внучку Реннека всяческие предания волновали куда больше того, что творилось у нее перед глазами. И при этом девушка крепко стояла на земле и обо всем имела свое мнение. Ромиерль про себя улыбнулся, именно этой глубинной уверенности в своей правоте и не хватало последние две тысячи лет его народу. «Ну так кто же она была, эта инта?» «Человек, смертная, не как ты. Но и не наша. Жаль, что так было, но зачем врать?» Раскосые черные глаза с вызовом уставились на собеседника. «Мы всегда помним так, как было. Пусть для нас это не так славно. Нельзя ложить э, лгова, э, говорить не так про тех, кто уже ушел. Это самый большой грех. Это северное говорить, что им нужно. А мы не такие». Орка замолчала. В яме потрескивал огонь, с реки тянуло свежестью, что-то громко плеснуло. Видимо, рыба здесь была под стать самой реке, огромной. «Тогда бывало все иначе», — наконец заговорила девушка. «Были холмы, много холмов, и там жили люди, и орки. А дальше те, кто сверху, как люди, ниже здесь». Она показала ниже чего. Лошады. Все воевали, мирились, умирали, жили, а Созидатели часто приходили и бродили среди живых. «Но никто не знал, что это они. Они приходили и уходили, а потом у людей рождались ребенки. У нас, гоблинов, такого не получивалось. Жаль, что так было. А потом дети Созидателей уходили далеко. Они не умирали до последней битвы, про которую знала старая Гарга, которая знала все. И за это Созидатель Созидателей отдал ей навсегда много земли, и она делала там, как хотела, и там никто не может жить». Там воды столько же, сколько и земли, и тот, кто туда идет, не вернется. Гарга сказала, что будет битва, в ней погибать все и родится новое, которое будет не потом. А какое оно станет, никто не знать до последней битвы. Если больше победить Созидателей, жизнь будет можно. Если их враг, то жить будет очень плохо. Созидатели готовились к этой войне, но сначала пришли те, кто пришли. Они называли себя Светом, но были злая беда. Они убивали всех Созидателей и их детей. Наши тоже были там. Седое поле стало седым в тот день. И теперь нет никто, когда прийти время последней битвы, поднять оружие на зло, и все получит оно. Если только сама земля не возвращать для боя Созидателей. Но это трудно почти никак не сделать. Если б гоблины могли дать им жизнь, но мы можем только умирать за эту жизнь навсегда. Но все теперь в руки Дети Инты. Она была просто молодая. Людей, Созидателей, не делать красивыми, но они любить их, а не нас. Сын Омма увидел Инту в саду дома ее отца, и она захотелась ему. Она была дочь одного господаря из холмов, у нее бывал жених. Наш народ не помнит, кто он был, наверное, король, так всегда бывает. Но она оставала подруга сына Омма. Он видел ее только раз, и еще раз, когда ехал на битву с чужими. Он заходил к ней просто так. Он был самый молодой из Созидателей и сказал Инта, кто он такой и куда едет. Она просила его брать ее и показывать война. И он взял женщину, хотя не был должен это делать. Никто из Созидателей такого не делал. И он оставлял ее на белый камень, откуда все было видимо. И она видела все. Те, кто пришел, победили. И трава стала седой, а небо белым. Солнце остановилось и стояло в небе от горя, и время тоже упало. как воин, которого бить по голове. И так было, пока победители не погнали солнце вперед плетью, и оно не стало красным от крови и обиды, и не разбудили время, но оно уже пошло в другую сторону. Не назад и не вперед, а в бок туда, куда не было дороги. Но это было не сразу, а сначала победители ушли, так как устали, и на них тоже было много-много ран. И тут Инта сошла с камня и хотела искать своего любимого. В голосе Крезы послышалось с трудом скрываемое восхищение. Она не бояться страшной бессмертной, которая охраняли поле, чтобы туда никто не появляться, пока новые хозяева залечивать раны и окружать это место горы. Дальше было не так, как нам хотелось. Но мы не имеем правов забывать благородство. Оно бывает и у врагов. Оскорбить память врага – позор для нашей чести. Инту увидела женщина из племени эльфов. Она была очень сильная, и у нее было много власти. Она была одной из королевов, но она опускала Инту на поле, потому что уважала любовь. Она так и сказала, и мы помним эти слова. Они как кусты на стенах обрыва, за которые спасается падающий. Эта королева спасать доброе имя всех своих потомков, вот. Но Инта так и не знать ее имени, но она находить любимого. Он был один из всех, кто еще не умирал, и он узнавать Инту и давать ей свой меч. А это был самый сильный меч против зла, который даривал ему отец Созидателей Ом. И Инта взяла этот меч, а сын Омма тут же умирал, так как только сила меча и надость отдавать его в надежные руки делала ему жизнь после битвы. Инта взяла меч, и он тут же менялся в ее руках, и она держать простой посох, и она пошла назад и плакала, и из ее слез вырастали цветы белые, как побледневшие от беды небо. Та эльфка выпускала Инту. Она была великая колдунья, но она или не увидела меч, или увидела, но отпустила его. Никто не знать, что было у нее за душа. Аинта пошла назад. И что для коня сына Омма было две оры полета, для ноги женщины, Криза покачала головой. Это очень долго. Пока она шла, у нее рос живот. Так рос, что было видно, что она не может вернуться к дому, отец и жених будут ее убивать. И она ушла совсем в другое место. И тут Гарга вышла оттуда, где вода смешана с землей, и всех любопытных тянет вниз, где живут каменные говорящие твари, знающие про все, но ничего не знаючие, что есть истина. Гарга выползывала из своих землев и находила деревню гоблинов. И жрецу-старейшине она велела разыскивать Инту, так как в ней вся надежда подзвездного. И они отыскивали женщину, и та жила с ними, и никто об этом не знал. Даже гоблины из соседних деревень, так как Гарга, велела молчать. И у Инты родилась два одинаковых дитя. Но один был мальчик, а другой нет. И они жили еще несколько летов среди гоблинов, но потом эльфы начали гнать нас в горы. А люди стали предатели и начали молиться новым богам. И тогда жрец старейшина и Инта решили, что она с дочь уходить назад к людям, а ее сын Орки уносят в горы и воспитывают из него воина, который помнит. Но все всегда не так, как думают даже умные. Инта с дочкой уходила, и никто тогда не знал, что с ними было. А на гоблинов нападывали люди, которые тоже хотели начинать жить в те места. Жреца старейшину убивали, а сына Инты находили и решали, что он пленник, так как понятно было, что он не гоблин, а что он сын Созидателя, никто не мог понимать. И его уносили, и тоже ничего не неизвестно больше. А меч, с трудом сдерживая волнение, спросил Роман. Не знаем, вздохнула Криза. Он был у хороший воин, который должен был учить сына Омма биться. Тот прорываться из боя и пропадывал. Никто его больше не находить. Я одного не понимаю, после долгого молчания подал голос Эльф. Откуда ты все это узнала? Слезы инты, как цветы, зовут все. Это так, ответила Орка, но только те, кто родился в семьях, как моя мать, знать вся правда. Это северное все напутывать. Они хотят забывать и Инты, и эльфка. Они хотят только убивательный меч. Это кто давно за наших дедушки жили в том селе, где прятали инта? Мы все помним. Ничего не должно быть забытое. Но мы не знаем, где сейчас кровь Омма и меч, который остановит зло. — А где зло, вы знаете. Рамиль сам не знал, зачем он это спросил. — Не знаем, но чувствуем. Орка передернула плечами. — Оно просыпается, и времени почти нет. Мы не победим без Созидателей. «Но мы можем умирать с честью». «Нет, Эмикея». Ромейр шутливо дотронулся до носа своей собеседницы. «Мы победим. Мы просто обречены на победу. А теперь все. Спать». Странно, но они действительно уснули и проснулись лишь поздним утром, ясным и радостным. Криза, изо всех сил делая вид, что все в порядке, сразу же принялась что-то обжаривать на огне. Эльф покачал головой. Тому, кто провожает, всегда тяжелее, и стал быстро собираться. В легкий полотняный мешок сложил самое необходимое – одежду, оружие, немного золота и несколько артефактов, и привязал ношу за спиной, защитив от воды соответствующим заклинаниям. Жаль, конечно, что можно спасти от сырости рубашки и оружия, но нельзя идти по реке как посуху, но тут уж ничего не поделаешь. Эльф сбросил одежду... Зачем с видимым интересом и без всякого смущения наблюдала юная орка и решительно шагнул в воду. Плыть предстояло долго, а день явно клонился к вечеру.